наткнулись мы на табуну лошадей, из которых каждая хоть самому буденному. Увидали мы и папа в длинном черном халате, посмотрели ему вслед и поделились тому, что остались еще на свете чудаки-люди. Потом забеспокоились мы, когда потемнело небо. Взбежались отовсюду облака, окружили они, поймали и закрыли солнце. Но оно упрямо вырывалось то в одну, то в другую дыру. Наконец вырвалась и засверкала над огромной землей еще горячей и ярче. Далеко позади остался наш серый домик с деревянной крышей. И Маруся, должно быть, давно уже вернулась. Поглядела? Нет. Поискала, не нашла. Сидит и ждет, глупая. — Папа, — сказала наконец уставшая Светлана, — давай с тобой где-нибудь сядем и что-нибудь поедим стали искать, и нашли мы такую полянку, какая не каждому попадется на свете. С шумом распахнулись перед нами пышные ветки дикого орешника. Встала острием к небу молодая серебристая елка, и тысячами, ярче чем флаги в первое мая, синие, красные, голубые, лиловые, окружали елку душистые цветы и стояли не шелохнувшись. Даже птицы не пели над той поляной. Так было тихо. Только серая дура ворона бухнулась с на ветку, огляделась, что не туда попала, каркнула от удивления «кар, кар!» и сейчас же улетела прочь к своим поганым мусорным ямам. «Садись, Светлана, стереги сумку, а я схожу и наберу фляжку воды. Да не бойся, здесь живет всего только один зверь — длинноухий заяц!» «Даже тысячи зайцев я и то не боюсь», — смело ответила Светлана. «Но ты приходи поскорее все-таки». Вода оказалась не близко, и, возвращаясь, я уже беспокоился о Светлане. Но она не испугалась и не плакала, а пела. Я спрятался за кустом и увидел, что рыжеволосая толстая Светлана стояла перед цветами, которые поднимались ей до плеч и с воодушевлением распевала такую, только что сочиненную песню. «Гей, гей, мы не разбивали голубой чашки. Нет, нет. В поле ходит сторож полей, но мы не лезли за морковкой в огород. И я не лазила, и он не лез. А Санька один раз в огород лез, гей, гей. В поле ходит красная армия, это она пришла из города. Красная армия самая красная, а белая армия самая белая. «Тру-ру-ру, тра-та-та! Это барабанщики, это летчики, это барабанщики летят на самолетах, и я, барабанщица, здесь стою!» Молча и торжественно выслушали эту песню высокие цветы и тихо закивали Светлане своими пышными головками. «Ко мне, барабанщица!» — крикнул я, раздвигая кусты. «Есть холодная вода, красные яблоки, белый хлеб и желтые пряники». «За хорошую песню ничего не жалко!» Чуть-чуть смутилась Светлана, Укоризни накачнула головой И совсем как Маруся, прищурив глаза, сказала Спрятался и подслушивает «Стыдно, дорогой товарищ!» Вдруг Светлана притихла и задумалась А тут еще, пока мой ели вдруг спустился на ветку серый чиж И что-то такое зачирикал «Это был смелый чиж!» Он сидел прямо напротив нас, подпрыгивал, чирикал и не улетал. «Это знакомый чиж», — твердо решила Светлана. «Я его видела, когда мы с мамой качались в саду на качелях. Она меня высоко качала. Фють, фють. И зачем он к нам прилетел так далеко?» «Нет, нет», — решительно ответил я. «Это совсем другой чиж». «Ты ошиблась, Светлана». У того чижа на хвосте не хватает перьев, которые выдрала ему хозяйкина одноклазая кошка. Тот чиж потолще, и он чирикает совсем не таким голосом. «Нет, тот самый», — упрямо повторила Светлана. «Я знаю. Это он за нами прилетел так далеко». «Гей, гей», — печальным басом пропел я. «Но мы не разбивали голубой чашки, и мы решили уйти на совсем далеко» сердито чирикнул серый чиш. Ни один цветок из целого миллиона не качнулся и не кивнул головой. И нахмурившаяся Светлана строго сказала, — У тебя не такой голос, и люди так не поют, а только медведи. Молчи собрались мы, вышли из рощи, и вот мне на счастье засверкала под горой прохладная голубая река. И тогда я поднял Светлану, и когда она увидала песчаный берег, Зеленые острова, то позабыла все на свете и радостно, захлопав в ладоши, закричала «Купаться! Купаться! Купаться!» Чтобы сократить путь, мы пошли к речке напрямик через сырые луга. Вскоре мы оказались перед густыми зарослями болотного кустарника, возвращаться нам не хотелось, и мы решили как-нибудь пробраться. Но чем дальше мы продвигались, тем крепче стягивалось вокруг нас болото, Мы кружили по болоту, поворачивали направо, налево, перебирались по хлюпким жердочкам, прыгали с кочки на кочку, промокли, измазались, но выбраться не могли никак. А где-то совсем неподалеку, за кустами, ворочалось и мучало стадо, щелкал кнутом пастух, и сердито лаяла почуявшая нас собачонка. Но мы не видели ничего, кроме ржавой болотной воды, гнилого кустарника и осоки уже тревога выступила на веснушчатом лице притихшей Светланке. Чаще и чаще она оборачивалась, заглядывая мне в лицо с молчаливым упреком. «Что же это, папка? Ты большой, сильный, а нам совсем плохо!» «Стой здесь и не сходи с места», — приказал я, поставил Светлану на клочок сухой земли. Я завернул в чащу, но и в той стороне оказалась только переплетенная жирными болотными цветами зеленая жижа. Я вернулся и увидел, что Светлана вовсе не стоит, а осторожно, придерживаясь за кусты, пробирается мне навстречу. — Стой, где поставили! — резко сказал я. Светлана остановилась, глаза ее замигали и губы дернулись. — Что же ты кричишь? — дрогнувшим голосом тихо спросила она. — Я босая, а там лягушки, и мне страшно. И очень жалко стало мне тогда попавшую из-за меня в биту Светланку. — На, возьми палку! — крикнул я. — И бей их, негодных лягушек, почему попало. Только стой на месте. Сейчас переберемся. Я опять свернул в чащу и рассердился. Что это? Разве сравнить это поганное болотце с бескрайними камышами широкого Приднепровья — или с угрюмыми плавнями охтырки, где громили и душили мы когда-то белый врангельский десант. скочки на кочку, от куста к кусту, раз — и по пояс в воду. Два — и захрустела сухая осина. Вслед за осиной полетело в грязь трухлявое бревно. Тяжело плюхнулся туда же гнилый пень. Вот и опора. Вот еще одна лужа. А вот он и сухой берег. И, раздвинув тростник, Я очутился возле испуганно подскочившей козы. — Эгегей, Светлана! — закричал я. — Ты стоишь? — Эгегей! — тихо донесся из чащей жалобный тоненький голос. — Я стою! Мы выбрались к реке. Мы счистили всю грязь и тину, которые облепили нас со всех сторон. Мы выполоскали одежду, и пока она сохла на раскаленном песке, мы купались. — и все рыбы с ужасом умчались прочь в свою глубокую глубину, когда мы с хохотом взбивали сверкающие пенистые водопады. И черный усатый рак, которого я вытащил из его подводной стороны, ворочая своими круглыми глазами, в страхе забился и запрыгал. Должно быть, впервые увидал такое нестерпимо яркое солнце и такое нестерпимо рыжую девчонку. И тогда, изловчившись, Он злобно хватил Светлану за палец. С криком отбросил его Светлана в самую середину гусиного стада. Шарахнули стороны глупые толстые гусята. Но подошел сбоку старый серый гусь. Много он видал и пострашней на свете. Скосил он голову, посмотрел одним глазом, клюнул. Тут ему раку и смерть пришла. Но вот мы выкупались, обсохли, оделись... И пошли дальше. И опять нам всякого по пути попадалось немало. И люди, и кони, и телеги, и машины, и даже серый зверь — еж, которого мы прихватили с собой. Да только он скоро наколол нам руки, и мы его столкнули в студенный ручей. Фыркнул еж и поплыл на другой берег. Вот думает безобразненький, поищи-ка теперь отсюда свою нору и вышли мы, наконец, к озеру. Здесь-то и кончалось самое далекое поле колхоза Рассвет, а на том берегу уже расстилались земли красной зари. И тут мы увидели на опушке бревенчатый дом и сразу же догадались, что здесь живет дочь сторожа Валентина и ее сын Федор. Мы подошли к ограде с той стороны, откуда караулили усадьбу высокие, как солдаты, цветы подсолнухи. На кольце в саду стояла сама Валентина. Была она высокая, широкоплечая, как и ее отец-торож. Ворот голубой кофты был распахнут, в одной руке она держала половую щетку, а в другой — мокрую тряпку. «Федор — Федор! — строго кричала она. — Ты куда негодник серую кастрюлю задевал? — Вона! — раздался из-под малины важный голос, и белобрысый Федор показал на лужу где плавала груженная щепками и травой кастрюля. «А куда бесстыдник решето спрятал?» «Вон, а!» — все так же важно ответил Федор и показал на придавленное камнем решето, под которым что-то ворочалось. «Вот погоди, атаман! Придешь домой, я тебя мокрой тряпкой приглажу», — пригрозила Валентина и, увидав нас, одернула подоткнутую юбку. «Здравствуйте», — сказал я вам отец шлет поклон спасибо отозвалась валентина заходите в сад отдохните мы прошли через калитку и улеглись под спелой яблони толстый сын федор был только в одной рубашке а перепачканные глиной мокрые штаны валялись в траве я малину ем серьезно сообщил нам федор два куста объел и еще буду ешь на здоровье пожелал я только смотри, друг, не лопни. Федор остановился, потыкал себя кулаком в живот, сердито взглянул на меня и, захватив свои штаны, в перевалку пошел к дому. Долго мы лежали молча. Мне показалось, что Светлана уснула. Я повернулся к ней и увидел, что она вовсе не спит, а, затаив дыхание, смотрит на серебристую бабочку, которая тихонько ползет по рукаву ее розового платья.